«Как ломается это копье!» «Все, мы закончили разгрузку!» «У вас тут хватит оружия, чтобы завоевать планету!» «Вы этого хотите?» Тераи сердито обернулся. «Нет! И вообще то, чего я хочу, меня не касается!» Тераи передернул плечами. «О, я могу сказать вам!» ММБ наверняка предупреждено о гибели своего корвета. У них достаточно умных людей, чтобы догадаться, что я вернулся и не с пустыми руками. Моя цель – помешать им опустошить этот мир, как они уже опустошили десятки других планет. И для этого вы начнете с ними войну? Знаете, а войны тоже иногда неплохо опустошают планеты? Да знаю, черт меня побери! Знаю! что будут жертвы и сам, возможно, погибну. Но при явном конфликте между ММБ и туземцами федеральное правительство вынуждено будет применить закон о карантине. Планета будет спасена на 10 лет, а за 10 лет многое может случиться. «Но почему вы хотите защищать именно Эльдорадо?» Тераи устало прикрыл ладонью глаза. Это трудно объяснить. Наверное, потому что я потомок колонизированных народов. И я не верю, что человек достаточно мудр и бескорыстен, чтобы не претендовать на ведущую роль в космосе. На Эльдорадо у меня друзья, а ММБ представляет здесь то, что мне ненавистнее всего на свете. И, наконец, просто потому, что такой уж я есть, и не могу поступать по-другому». А почему вы сами-то ушли из Звездной Гвардии, капитан Фландри? Смотрите, когда вы все знаете. Я всегда навожу справки о тех, кого нанимаю. У меня есть друзья на Англии. Да, в общем, от скуки. Звездная Гвардия — это вовсе не то, что думают простаки. Никаких тебе космических пиратов. Это себя не оправдывает». Только в фантастических романах можно взять на абордаж звездолёт, когда он в движении. Ну что остаётся? Патрулирование, картография. А это однообразно. Я просил перевести меня в исследовательский отряд разведчиков. Мне отказали. И пять лет назад я подал в отставку. С тех пор веду исследования на свой страх и риск. А для денег перебрасываю иногда грузы, законные или незаконные, ну как на сей раз. Он молчал. «Вы мне нравитесь, Лапрат. Я думаю, ваш замысел удастся, но помощь вам не помешает. Что вы скажете, если я предложу вам свою? Не исключено, что у меня есть с ММБ свои счеты. А ваша молния? Мой помощник справится с делом сам в течение нескольких месяцев. Если мы проиграем, на земле вас объявят вне закона». А я уже вне закона. тырай долго смотрел на него. Простите мою подозрительность, но я недавно обжегся. Кто мне докажет, что вы не шпик Гендерсона? Фландри откровенно расхохотался. Неужели агент Гендерсона доставил бы вам целый арсенал, с помощью которого вы собираетесь свернуть ему шею? Гендерсон способен на крупный риск, лишь бы узнать и сорвать мои планы. Но если вы хотите остаться со мной, вы должны представить веское доказательство. Только тогда я приму вас в союзники. Я уже сказал, у меня с ММБ свои счеты. Слишком туманно. Фландри глубоко вздохнул. Ладно, я вам расскажу. Хотя это может и показаться вам самой нелепой мелодрамой. Вы служили мисс Гендерсон проводником, не так ли? В каких вы были с ней отношениях? Я думал, что мы друзья. А она меня обманула. Возможно. Она вам рассказывала о своих студенческих годах? Да. О своей первой любви? Да. Она назвала вам имя? Нет. Поль был моим младшим братом Лапрат. Молодой физик с блестящим будущим, как принято выражаться. Но будущее оказалось коротким и закончилась в груди железа. Его машина сорвалась с шоссе на скорости в 180 км в час. Меня не было на земле, когда это произошло. Но потом я отыскал его разбитую машину на свалке металлолома. Ее еще не успели отправить под пресс. Так вот, рулевое управление оказалось намеренно поврежденным. У меня нет доказательств, но нетрудно представить, что... Идиллия между нищим Полем Фландри и Стеллой Гендерсон далеко не всем нравилась. Разумеется, следствие провели лишь для вида. Еще один сумасшедший юнец разбился. Эка важность. Теперь вы понимаете, почему я ненавижу ММБ и его хозяина. И знаете, Лапрат, я не думаю, что мисс Гендерсон вас предала. Поль был воплощением честности и никогда бы не полюбил девушку. которая не была бы в этом похожа на него. Очевидно, ее обманули, так же, как и вас. Она могла за несколько лет измениться. Богатство растлевает души. Вы сами богаты даже слишком. У меня есть только деньги, но нет священной собственности. Меня это не интересует. Я предоставляю возможность другим умножать мой капитал и до этого года не тратил на себя и двадцатой части даже процентов. ну так как? Вы принимаете мое предложение? Я всегда готов принять искреннюю помощь в Фландрии. Солнце позолотило саванну, и красные палатки второй армии Кена ярко горели в его лучах позади кожаных шатров лагеря Хамбе. Тераи потянулся. Вдали на травяной равнине маршировали черные фигурки, смешанные отряды хамбе и киноитов под командованием Фландри. «Наконец-то я применил знания», — говорил он, «которые считал совершенно бесполезными. Мне и вдолбили еще в кадетской школе. Продвижение под огнем врага перебежками, маневр сближения, расстановка пулеметов и так далее, и тому подобное». Справа ветер доносил трескотню выстрелов. Там тренировались отборные солдаты. Клон Сифо, генерал, подошел к Тераи. — Скоро, господин Лапрат, мы будем готовы. — Да, для того, чтобы разгромить несколько отрядов горожан. Если бы пришлось иметь дело с регулярной армией. В общем, постараемся справиться и будем надеяться, что нам не придется сражаться по-настоящему. Он поднялся с кресла и пошел к штабной палатке. Навстречу ему гигантскими прыжками бросился Лео и упал у его ног с тяжелой грацией хищника, радостно хлеща траву хвостом. Да, я вернулся, старый мой друг. Нет, я больше тебя не покину. Никогда не покину, обещаю. Ты единственный, кто у меня остался. Родители лаэли Стелла. Вспоминая события последних месяцев, он все чаще и упорнее подыскивал Стелле оправдания. Она, несомненно, слепо верила пропаганде ММБ, когда прибыла на эльдорадо Затем ее гордость была уязвлена его связью с Лаэли. Стелле было трудно избавиться от старых земных предрассудков. И тем не менее она могла бы перейти на его сторону, проявив он больше терпения и будь хоть немного помягче. Перед отлетом она согласилась встретиться с ним. И может быть... нет, их все разделяло: убеждение, раса, среда. И в сущности это было к лучшему. Задумавшись старои незаметно дошел до стрельбища. Офицер инструкторы, три бывших геологоразведчика, отобранных им среди наиболее преданных друзей, окружили гиганта. «Досовершенствуем да далеко, но стреляют они неплохо. И уже прилично знают свое оружие», — доложил самый старший, нет Соммерсфильд, который был когда-то капралом. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь ты, Раи, если когда-нибудь они повернут это оружие против нас. Это нам не грозит. Сейчас уже 7 часов. Как только части вернутся с маневров, скажи Фландри, чтобы собрал командиров отделений». Я хочу с ними поговорить. «Что с тобой, Лео?» Сверхлев обеспокоенно поглядывал на запад, ритмично тихо рыча. «Самолет? Там? Всем рассыпаться по саванне!» Он прислушался. С запада доносился глухой гул, который усиливался с каждой секундой, пока не превратился в пронзительный вой. «Нет, это не самолет. Это космический корабль». Но только сумасшедший может входить на такой скорости в атмосферу. Сумасшедший или тот, кто спасается от погони. В высоте над грядой облаков появилась сверкающая точка. Она росла на глазах, приближаясь к земле. Внезапно впереди нее возникло сияние, характерное для антигравитационного поля. Но слишком поздно. Он свернет себе шею. И совсем близко отсюда. Тyraй уже бежал к возможному месту падения корабля. Фландри за ним. Миниатюрный корабль ударился о поверхность под касательной, взрыл почву, брызнувшую из-под его носа двумя волнами. И замер подскрежет металла. Космическая яхта. Нашли время для прогулок идиоты. Корпус был сильно помят, но уцелел. только в середине зияло отверстие с неровными оплавленными краями. Неудачная посадка тут была ни при чем. «Термическая торпеда!» – бросил Фландри. «По ним стреляли!» Терраин опрягся, пытаясь открыть смятую дверцу шлюза, но даже его титанической силы было для этого недостаточно. Он выступал по корпусу морзянкой. «Ждите, иду за помощью!» Приложил ухо к металлу, прислушался. Ничего, тишина. «Наверное, их оглушили», — сказал Фландри. «У вас есть газовый резак?» «Да, в моей пещере. Роберт, нет бегите за резаком. Вы все отойдите подальше», — добавил он на языке Эйхамбе, обращаясь к сбежавшимся воинам. «Эта штука может взорваться в любой момент. Вы тоже, Фландри?» Капитан спокойно сгурил сигарету. — Я останусь. Звездолеты — это моя специальность. — Как хотите. Голова тоже ваша, и она у вас одна. В ожидании резака они обошли аппарат кругом. Возле носа, там, где должно было находиться название и порт приписки, металл был свежезачищен. — Корсар? — удивился Тераи. — Вряд ли. Никакого вооружения. А вот и ваши люди. Они вырезали во внешние дверцы шлюза отверстия, только чтобы проползти. охладили раскаленные края водой. Внутренняя дверца оказалась открытой. За ней начинался узкий коридор. Тераи и Фландрии прошли через помещение, опустошенное взрывом торпеды, открывая уцелевшие герметические двери и срезая петли на поврежденных. Нигде не было ни души. Наконец они добрались до штурманской рубки. Она тоже показалась им пустой, но потом Тераи разглядел при красном тревожном свете сигнальной лампочке, какую-то темную массу, зажатую между креслом пилота и пультом управления. Он приблизился, включил свой фонарик. «Стелла! Фландрик машинам! Выключи все, что еще не выключено! Нет, помоги мне!» Потихоньку, боясь внутренних кровоизлияний, он уложил Стеллу на металлический пол и осмотрел. Она казалась невредимой, лишь тонкая струйка крови текла из ноздрей. «Что это? Простой разрыв сосуда от удара? Или перелом носовой кости черепа?» Вошел Роберт в сопровождении двух киноэтов с носилками. «Подсунь руку под ноги и поднимай, и я буду поддерживать спину и голову. Осторожно, черт бы тебя побрал! В мою пещеру, быстрее!» Терои взялся за задние ручки носилок. «Будь трижды проклято все на свете! Как она очутилась здесь!» «И они стреляли в нее, сволочи!» Голова Стеллы тихонько покачивалась из стороны в сторону. При закатном свете она казалась смертельно бледной. Они стреляли в нее, в дочь своего главного шефа. Что происходит в мире? Революция! А эти слюнтя из БКС поручают мне самую грязную работу и молчат, как утопленники. «Она сама вам все расскажет», — проговорил, наконец, Фландри. «Не думаю, что она серьезно пострадала. Просто шок». «Не знаю. Я ничего не знаю». Он больше не мог притворяться перед самим собой. «Да, он любил. Он любил ее, несмотря ни на что. И если она умрет...» «Если Стелла умрет, он отправится на землю на своем Таароа и выжжет ядерными бомбами гадючье гнездо ММБ. Но почему они в нее стреляли?» «Тлонг, подержи носилки, пока я открою дверь. Положите ее на постель. Осторожнее». «А теперь уйдите все, кроме Фландри!» Он включил переносной радиоскоп, осмотрел ее руки и ноги, косточку за косточкой. Переломов не было. Спиной хребет, тоже все в порядке. С бьющимся сердцем он направил лучи на голову и шумно с облегчением вздохнул. Ни переломов, ни трещин. «О, черт! Куда делась эта проклятая сумка с медикаментами?» «Вот она, Тераи!» «Вы сможете сделать укол?» «Симулол, 12 У меня дрожат руки». Он рухнул без сил в кресло и закрыл лицо руками. Послышался слабый стон. Тераи бросился к Стелле. Она открыла глаза. «Ой, как мне больно. Где я?» «Тераи, вы здесь?» «Будьте осторожны. Они хотят вас убить. Скоро придут войска. И кофе, кофе. Главное, пусть они не пьют кофе». «Ой, как больно! Терои, неужели я умру?» «Нет-нет, все в порядке! Не шевелитесь! Завтра вам станет лучше! Вы только вся в синяках! Вот, проглотите это и спите!» Он осторожно приподнял ее голову, вложил в рот таблетку и поднес к ее губам стакан воды. Она пила медленно, с трудом, наконец откинулась на подушку и заснула. Терои долго смотрел на нее, Затем сделал знак Фландри, и они вышли. «Не волнуйтесь», — сказал ему капитан. «Через несколько дней от этих ушибов не останется и следа. Красивая девушка. Вы счастливчик, ты рай. «Это дочь Гендерсона, Фландри». «Однако, что она хотела сказать? Прибудут войска, это я понимаю. Но что за история с кофе?» «Может быть, она бредила?» «У нее нет жара». Ладно, завтра утром узнаем. Тераи проснулся на своей походной кровати, как от толчка, прислушался. Заря уже занялась, и сквозь зарешеченный окон бронированной двери в пещеру пробивался розовый свет. Тераи, я здесь. Как себя чувствуете? Лучше. Ощущение такое, будто меня измолотили дубинкой. Она попробовала усмехнуться, но тут же сморщилась от боли. «Подойдите ближе. Мне трудно говорить громко, а я должна вам рассказать это очень срочно. Последние новости с Земли я получила неделю назад на Клоба. ММБ собирается прислать сюда свои части. Скоро они будут здесь. Они решили избавиться от вас с любой ценой. А потом у них страшный план. У нас еще будет время. Спите, вам нужно набраться сил». Нет, я не хочу больше спать. Я должна рассказать вам все. Хорошо, говорите. Их план ужасен, Тераи. Вы были правы. Их надо остановить во что бы то ни стало. Моего отца и моего брата. Как они могли дойти до этого? До геноцида? И я... Я сыграла им на руку, как последняя дура. И они воспользовались мною против вас. Никогда не прощу себе этого. В общем, вот о чем Речь. Вы знаете, что такое гипнон-8? Слышал, успокаивающий препарат для нервных людей, так? Да, для людей. Но их биологи обнаружили, что у эльдорацев гипнон-8 не только убивает дух инициативы. Для них он быстро становится привычным и необходимым наркотиком, как для нас морфий. А главное, он делает их бесплодными в 90 случаях из 100. Они провели опыты на нескольких десятках туземцев, перевезенных на Тихану, в обход всех законов. Что ж, на этом их можно поймать, и тогда... Все туземцы умерли, это же ясно! Не осталось никаких следов! Значит, ММБ надеется превратить в наркоманов население целой планеты? Не знаю, как им это удастся. Чего ради туземцам глотать гиплон-8? Им его и не будут давать в чистом виде. но обожают кофе, не так ли? Совершенно верно. Это единственное, что у меня здесь когда-либо крали. Будь то и Хамбе, в Левкена. Так вот, избавившись от вас тем или иным способом, ММБ объявит крутую перемену курса. И чтобы подчеркнуть свою благожелательность к туземцам, начнет щедро раздавать кофе во всех доступных уголках планеты. Так они убьют одним выстрелом двух зайцев. Туземцы для того, чтобы заполучить кофе с добавкой гипнона, пойдут на все, на любые унижения, и в то же время население начнет резко сокращаться в результате неизвестной эпидемии, освобождая место для земных колонистов. Но общественное мнение на Земле никогда не допустит такого преступления. Вы наивный простак, Тераи. Откуда люди узнают об этом? Кто им скажет? БКС будет по горло занята своими делами, защищаясь от тщательно подготовленных и, конечно, ложных обвинений, поддержанных вескими доказательствами, разумеется, тоже фальшивыми. А для нескольких инспекторов, которые сюда доберутся, всегда будут приготовлены мешки с великолепным чистым кофе. Да, это дьявольский план. И он удался бы, если бы вы меня не предупредили, или если бы я исчез. Но как вы узнали об этом?